Кингс-Эббот Прежде чем рассказывать дальше, следует, пожалуй, дать представление о нашей, так сказать, местной географии. Наша деревня Кингс-Эббот – самая обыкновенная деревня. Наш город Кранчестер расположен в 9 милях. У нас большая железнодорожная станция, маленькая почта и два конкурирующих универсальных магазина. Способные люди покидают деревню в пору юности, но зато у нас изобилие незамужних дам и офицеров в отставке. Наши увлечения и развлечения можно охарактеризовать одним словом — сплетни. В Кингс Эбботт есть только два богатых дома. Один — королевская лужайка, унаследован миссис Феррер от ее покойного мужа, другой — папоротники, принадлежит. Роджеру Экруиду. Экруид всегда интересовал меня, как законченный с виду экземпляр деревенского сквайра. Он похож на одного из тех румяных спортивного склада джентльменов, которые непременно появляются на фоне зеленого лужка в первом действии старомодных музыкальных комедий и поют песенку о том, что собираются поехать в Лондон. Теперь на смену музыкальным комедиям пришли ревью, и деревенские сквайры вышли из моды. Впрочем, Экроид, разумеется, вовсе не деревенский эсквайр, а весьма преуспевающий фабрикант вагонных колес. Ему 50 лет, он краснолиц и добродушен. Большой друг священника щедро жертвует на приход, хотя в домашней жизни чрезвычайно скуп, шефствует над крикетными матчами, юношескими клубами. Короче говоря, он душа нашей мирной деревни Кингсэботт. Когда Роджеру Эккроиду шел 22-й год, он влюбился в красивую женщину по фамилии Пейтон, лет на 5-6 старше его, и женился на ней. Она была вдова с ребенком. История этого брака коротка и печальна. Мисс Эккроид оказалась алкоголичкой, и через 4 года после брака алкоголь свел ее в могилу. Вторично Экруид не женился. Когда миссис Экруид умерла, ее сын было семь лет. Теперь ему двадцать пять. Экруид всегда относился к нему как к родному сыну, но тот юноша легкомысленный и причиняет немало беспокойства своему отчиму. Тем не менее, мы все в Кингс Эбботт очень любим Ральфа Пейтона, хотя бы уже заодно то, что он так красив. Как я уже говорил, в нашей деревне любят посплетничать. Все скоро заметили, что между Экрэдом и миссис Феррер существует симпатия, которая стала особенно бросаться в глаза после смерти ее мужа, и все были убеждены, что по окончании траура миссис Феррер станет миссис Роджер Экрэд. И находили это справедливо. Жена Роджера Экрэда умерла от запоя, а Эшли Феррер Был известным пьяницей. Ферроры поселились у нас года полтора тому назад. Но Экроид жил в Ореоле Сплетен в течение уже многих лет. Каждая экономка в поместье Экроида, а они сменялись часто, вызывала живейшее подозрение у Каролины и ее приятельниц В течение 15 лет деревня ждала, что Экроид женится на одной из своих экономок Последняя из них, мисс Рассел, царила в течение пяти лет, и если бы не появление миссис Феррер, Экрэйд вряд ли избежал бы своей судьбы. Правда, надо иметь в виду еще один фактор — приезд из Канады, обдавевший невестки с дочерью. Миссис Экрэйд, продава Сосила, беспутного младшего брата Экрэйда, поселилась в папоротниках И, по словам Каролины, поставила мисс рассу на место. Не знаю, что означает «на место», но знаю, что мисс Рассел ходит теперь с поджатыми губами и выражает глубокое сочувствие бедняжки, все Экроид, живущей в милости твоего зятя. Хлеб благодеяний горит, не так ли? Я была бы в полном отчаянии, если бы не могла сама зарабатывать себе на жизнь. Не знаю, какие чувства испытывала миссис Сессилл и окрой миссис Херрорс.